Близнецы обернулись. Гарри открыл чемодан и вытащил оттуда выигранное золото. «Держите — Держите! — сунул он мешочек в руку Джорджу. «Что — Что? — воскликнул пораженный Фред. «Держите — Держите! — настойчиво повторил Гарри. — Мне они не нужны. — Ты с ума сошел? — ответил Джордж, отталкивая мешок. «Нет — Нет! — ответил Гарри. — Возьмите и занимайтесь изобретательством. Это на ваш магазин. — Он и вправду сошел с ума, — произнес Фред почти благоговейно. — Послушайте, — решительно сказал Гарри, — если вы не возьмете деньги, я просто выброшу их в канал. Мне они не нужны, я их видеть не могу. Но я был бы не прочь посмеяться как следует. Мы все были бы не прочь повеселиться, и мне кажется, что очень скоро нам понадобятся поводы для веселья. — Гарри... — произнес Джордж внезапно сепшим голосом. — Здесь должно быть не меньше тысячи галеонов! — Да, — улыбнулся Гарри. — Представь, сколько это канареечных помадок! Близнецы молча уставились на него. — Только не говорите маме, откуда у вас деньги. Хотя она, может, и не захочет теперь, чтобы вы работали в министерстве. — Гарри! — начал было Фред, но Гарри уже вытащил из кармана волшебную палочку. — Послушайте! — твердо сказал он. — Возьмите их, или я сейчас заколдую вас. Я знаю теперь парочку отличных заклятий. Только сделайте мне одно одолжение, ладно? Купите Рону новую парадную мантию и скажите, что это от вас. И прежде чем они сказали хоть слово, он вышел из купе. При этом ему пришлось переступить через Малфоя, Крэбба и Гойла, которые лежали на полу, все еще покрытые отметинами от заклятий. Дядя Вернен ожидал его за барьером. Рядом стояла миссис Уизли. Она крепко обняла Гарри и прошептала ему на ухо. «Думаю, Дамблдор разрешит тебе приехать к нам попозже летом». — Пиши, Гарри. — Увидимся, Гарри! — хлопнул его по спине Рон. — Пока, Гарри! — сказала Гермиона и сделала то, чего никогда раньше не делала. Чмокнула его в щеку. «Гарри, — Гарри! — спасибо! — бормотал Джордж, а Фред, стоя рядом, лишь молча кивал. Гарри подмигнул близнецам, повернулся к дяде Вернону и пошел за ним к выходу с вокзал. Не стоит пока волноваться, сказал он себе, усаживаясь на заднее сиденье дядиного автомобиля. Как сказал Хагрид, чему быть того не миновать, и ему придется встретить то, что неминуемо случится.